Первый ярус, восьмой район, главная база боевого крыла синдиката. Помещение, расположенное на глубине десяти метров под основным тренировочным залом, не было ни на одном плане здания. Мортимер понимал важность приказов своего босса и принял все необходимые меры предосторожности, чтобы об этом месте никто не знал. С подачи Джейсона, помимо основных мер безопасности стены были укреплены армоглассовым полотном превратившим подземный бункер в идеальный полигон для тренировок. Чаще всего Мортимор приходил сюда один, регулярно пытаясь освоить свои новые силы. Иногда к нему присоединялся главарь колоды Хаоса, и тогда тренировки превращались в бесконечный поток новых открытий. Оба владельющих старались максимально использовать полученную силу, и иногда это приводило к серьезным разрушениям. Однажды они даже умудрились пробить совместной атакой армогласовое волокно Мишень, бывшая их основной целью, вообще бесследно исчезла. Помимо этого, пара коллег по синдикату занималась в главном храме Предвечной под руководством мастера Инквара, но тот в основном давал им знания темного пути. Все остальное приходилось осваивать самостоятельно. Недавно на полигоне впервые появился третий человек, и у двух других он не вызывал особой симпатии. и не стремился ее вызвать. С мортимом отношения у главы Фрименов не заладились сразу. а О'Коннелл однозначно принял сторону своего соратника, хотя и понимал, что ситуация имеет свойство меняться, причем иногда весьма кардинально. Майкл воспринимал подобную ситуацию как норму и с маниакальным упорством доставал обоих своих коллег. Каст не считал себя частью синдиката, несмотря на попытки Джейсона как-то урегулировать отношения с новым членом команды Хана и снизить накал в коллективе. Привет, Огонек!» Бодро воскликнул Майкл, как только Джокер зашел на полигон. «Пришел посмотреть, как я надеру задницу твоему другу? «И тебе не хворать, каст, усмехнулся в ответ Джейсон. Нет, я на случай, если тебя отскребать от пола придется, пришел. Ну и спалить. Ну или спалить твои останки к хренам, чтобы не возиться. Твоя вера в морти невероятна, Джейсон. Заканчивая разминку, рассмеялся Каст. Даже жаль ее разрушать. Ройс сидел у дальнего края площадки и пялился в стену. Вне рабочей обстановке он вообще предпочитал не разговаривать с главой Фрименов. К счастью, на людях Майкл вел себя гораздо нейтральнее и конфликтов удавалось избежать. Однако наедине он постоянно возвращался к привычной модели поведения и показывал свое истинное лицо. Он уже трижды тебя уделал, тон собеседнику ответил Джейсон. Скоро смотреть на твое избиение будет уже совсем не Привет, Ройс. Мортимер вяло махнул рукой и вернулся к своей медитации. Вокруг командира базы лежал десяток камней разной формы и размера, которые тот последовательно изменял при помощи своей силы. Одним придавал новую форму, а другие просто крошил в пыль. Ну что, начнем?» — вопросительно произнес Джокер. А то у меня на сегодня еще несколько встреч запланировано. «Начнем». Когда Ройс успел пересечь полтора десятка метров, никто не заметил. Просто гигантская фигура Мортимера вдруг оказалась рядом. Вау-вау, помедленнее, здоровяк, шутливо отступил назад Майкл. Штуки с перемещениями это моя территория. Не хватало еще на ней всяких громил». Все готовы?» — Выставив руки между противниками на манер опытного рефери, уточнил Коннэл и, не дожидаясь ответа, тут же выкрикнул: "Начали!" Майкл растворился в тенях, и несколько возникших из пола шипов не достигли своей цели. Первая атака Каста также провалилась. Воздушный клинок ударил в мгновенно затвердевшую кожу Ройса, даже не оставив следа. Главарь колоды отошел в сторону и присел на длинную лавку. Дальше вмешиваться он не собирался. Теперь спарринг закончится только тогда, когда кто-то из его коллег не сможет продолжать бой. До этого в этой роли был каст, но он не терял уверенности в себе. "У кого какие новости?" пока противники кружили по залу, громко спросил Джейсон. "Я второй игровой дом в восточном районе планирую открывать. А с первым что?" хмуро спросил Мортимер, медленно поворачиваясь на месте за невидимым противником. "Уже отбился, представляешь?" весело ответил Джейсон. Я даже не думал, что у жителей нашего района столько денег в закромах. Надо было лучше их трясти, когда мзду собирал. А у вас что? Я только с третьего яруса вернулся. На мгновение вынырнув в реальность на другом конце зала и запустив в сторону противника поток сжатых комков воздуха, произнес каст. Босс вызывал». Мортимор ответил на атаку очень неожиданно. Рассыпанная на месте его медитации каменная пыль метнулась к невидимке, разом лишив того преимущества. Пол под ногами Майкла вдруг потерял прочность, но особого результата это не дало. Глава Фримана снова ушел в пространство теней и вынырнул из него совсем в другом месте. да но" удивленно воскликнул Конал. "И зачем?" ну как?» сыграли с ним пару сетов теннис, непрерывно перемещаясь по залу, весело ответил Каст. Выпили пару коктейлей и поговорили за жизнь. Я же его главный друг теперь." не сдержавшись, фыркнул Ройс, А Джокер от души рассмеялся. У Хана нет друзей, уверенно произнес главарь колоды. Никогда не было и не будет. Это вы так думаете, дерзко ответил глава Фрименов и чуть не склопотал в корпус каменной сосулькой. Мортимеру надоело ловить шустрого противника, и он начал бить по площадям. «Врет он", проворчал геройс, приманкой работал. Весь третий ярус на ушах стоял. Что-то слышал такое? Пару раз кивнул Джокер. Вроде ловили там кого-то. Это ты был? Я. Видимо, для разнообразия или просто не желая попасть под массированный обстрел, мысленно ответил обоим каст. «А зачем? с интересом спросил Конелл. У спроси. отозвался Каст. Вылезай, Майки. неожиданно прогудел Мортимер. Так ты много не навоюешь. Времени в обрез. «Подождет твой доклад. фыркнул в ответ Каст. Вокруг Мортимера возникло несколько полупрозрачных точек энергии воздуха, и тот мгновенно превратил свое тело в подобие каменной статуи. Кану сейчас точно не до него. Что за доклад? жадно спросил главарь колоды. Что-то крупное готовится? Захват активов одной банды, прогудел в ответ Мортимер. Ничего серьезного». Ничего серьезного?» — возмущенно выкрикнул с безопасного расстояния Майкл. То есть ты уничтожение крупнейшей банды первых двух ярусов считаешь какой-то мелочью? Майки беспокоится за судьбу своего старого друга. Пояснил слова главы Фримена Ройс и тут же ударил на голос Каста целым веером каменной шаrapнели. У них очень тесные отношения были. В Следующую секунду тщательно подготовленная ловушка невидимки наконец начала действовать. Тело Мортимера сразу с нескольких направлений ударили жгуты воздуха, надежно фиксируя его конечности. Парившие вокруг сгустки энергии слились в кольцо и образовали вокруг головы каменного гиганта непроницаемую сферу. Следом начался мощный обстрел с постоянной сменой позиций, и Ройс просто не успевал отреагировать на все атаки. Его противник двигался с какой-то фантастической скоростью, Джейсон напряженно следил за развитием ситуации и отчетливо видел, что Прайсер побеждает. Когда Ройс опустился на одно колено, это стало очевидно и самому Майклу. "Ну что я говорил", нагло произнес невидимка, возникнув из пустоты возле самого уха Мортимора. "3-1 крепыш. Сдавайся". Тебе нужно было вырубить его сразу, неодобрительно покачал головой Джейсон. Так было бы лучше для всех. "Огня!" внезапно взревел командир базы. И Джейсон невозмутимо направил в его сторону мощный поток пламени своей руки. Вмешательство третьей силы дестабилизировало все структуры. Тело Руйса моментально раскалилось до красна и размазалось в пространстве. Рывок командира базы был настолько стремительным, что Прайсер просто не успел на него отреагировать, а секунду спустя было уже слишком поздно. Пышущая жаром ладонь сомкнулась на шее Каста. И только объединяющая противников энергия предвечной позволила главе Фриману выжить. Так нечестно, прохрипел Майкл. Тебе помогли. Ты должен использовать для победы все имеющиеся ресурсы, боец, прогудел в ответ Ройс и разжал руку. Иначе тебя ждет смерть. В следующий раз ты будешь помогать мне, потеряя обожженную шею, бросил Кас невозмутимому Джокеру. Посмотрим, улыбнулся главарь колоды Хаоса. Ничья протягивая противнику уже обычную руку, произнёс Ройс: "Ничья". С размаху хлопнул по ней ладонью Каст, и поднялся самостоятельно. Жолик. Так что там с вашим докладом? По дороге к выходу из зала уточнил Джейсон. Парни уже на позициях. хмуро ответил Мортимер. Пора начинать. Хищно улыбнулся Майкл.